Дорогие слушатели, сегодня я представляю вам рассказ гиды Мопассана «Поездка за город». Приятного прослушивания! Позавтракать в окрестностях Парижа в день именин госпожи Тюфур, которую звали Петра Нилла, было решено уже за пять месяцев вперед. А так как этого веселительной поездки ожидали с нетерпением, то в это утро все поднялись по заранку. Господин Дюфур, заняв у молочнёнка его повозку, правил лошадю собственна ручно. Двухколёсная тележка была очень чистенька. У неё имелся верх, поддерживаемый четырьмя железными прутьями, и к нему прикреплялись занавески. Но их приподняли, чтобы любоваться пейзажем. Только одна задняя занавеска развевалась по ветру, как знамя. Жена сидела рядом с мужем, так и сияла в шёлковом платье невиданного вишнёвого цвета. За неё на двух стульях поместились старая бабушка и молоденькая девушка. Виднелась, кроме того, жёлтая шевелюра какого-то малого. Сидеть ему было не на чём, и он растянулся над ней тележки, так что высовывалась одна его голова. Проехав по проспекту Елисейских Полей, именно вов линию укреплений у ворот Маю, принялись разглядывать окружающую местность. Когда доехали до моста в Нии, господин Дюфур сказал: Вот, наконец, и деревня. И по этому сигналу жена его стала восхищаться природой. На круглой площадке Курбевуа они пришли в восторг от широты горизонта. Направо был Аржанте с поднимавшейся ввысь колокольней. Над ним виднелись холмы Сануа и Аржемонская мельница. Налево в ясном утреннем небе вырисовывался акведук Марли. Еще дальше можно было разглядеть Сан-Жерменскую террасу. Прямо против них за цепью холмов взрытая земля указывала на местоположение нового Кремельского форта. А совсем уж вдали, очень далеко за равнинами и деревнями, виднелось тёмное зелень лесов. Солнце начинало припекать. Пыль то и дело попадала в глаза. По сторонам дороги развёртывалась голая, грязная, зловонная равнина. Здесь, словно побывала проказа, опустошив её обглодав и самые дома.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 Наконец, вторично переехали через Сену, и на мосту все пришли в восторг. Река искрилась и сверкала, над ней поднималась легкая дымка испарений, поглощаемых солнцем. Ощущался сладостный покой и благотворная свежесть. Можно было, наконец, подышать более чистым воздухом, не впитавшим в себя черного дыма фабрик и миазмов свалок. Прохожий сообщил, что эта местность называется Бизонс. Экипаж остановился и...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 В лужайку позади трактира, отделённую от стены лишь береговой полосой, все слезли с тележки. Муж соскочил первым и раскрыл объятия, чтобы принять жену. Подножка, прикреплённая на двух железных прутьях, была помещена очень низко, чтобы до неё дотянуться, госпоже Дюфур пришлось показать нижнюю часть ноги. Первоначальная стройность, которой теперь исчезла под наплывом жира на ползавшего сляжек, Деревня уже начала приводить господина Дюфура в игривое настроение. Он проворно ущипнул супругу за икры и, взяв её подмышки, грузно опустил на землю точно огромный тюк. Она похлопала руками по шёлковому платью, чтобы стряхнуть пыль, и огляделась вокруг. Это была женщина лет 36, здоровая, цветущая, приятная на вид. ей было трудно дышать от слишком туго затянутого корсета. Колышущаяся масса её необъятной груди, стянутая шнуровкой, поднималась до самого двойного подбородка. За ней, опёршись рукой о плечо отца, легко спрыгнула девушка. Желтоволосый маль и стал одной ногой на колесо, вылез сам и помог господину Дюфуру выгрузить бабушку. После этого распрягли лошадь и привязали её к дереву.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 Они ещё более подчёркивали движение бёдер, которые она напрягала, чтобы раскачаться. Её вытянутые руки держались за верёвки над головой, и грудь плавно вздымалась при всяком толчке, который она давала качелям. Шляпа, сорванная порывом ветра, упала позади неё. Качели мало-помалу приобрели размах, открывая при каждом подъёме её стройные ноги до колен и обвивая лица обоих улыбавшихся мужчин дуновением её юбок. внящим сильнее винных паров. Сия на других качелях госпожа Дюфур монотонно и непрерывно стонала. Сеприен, подтолкни меня, подтолкни же меня, Сеприен. Наконец муж подошёл к ней, засучив рукава, словно для нелёгкой работы, и с бесконечным трудом помог ей раскачаться. Цепившись руками о верёвки, вытянув руки, чтобы не задевать за землю, она наслаждалась убаюкивающим движением качелей. Формы её непрестанно трепетали от толчков, как желе на блюде. Но размах челеи увеличивался. У неё начинала кружиться голова и ей стало боязно. Опускаясь, она всякий раз издавала пронзительные крики, так что сбежались окрестные мальчишки. И она смутно видела перед собою над садовой изгородью их шаловливые лица, гримасничавшие от смеха. Подошла служанка, и ей заказали завтрак.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 Семейство почтительно любовалось яликами. "О да, это действительно лодки", степенно подтвердил господин Дюфур. И он стал подробно разбирать их достоинства с видом знатока. По его словам, в молодые годы он тоже занимался речным спортом, а с этойкой штукой в руке и он делал движения, будто гребёт вёслами. Ему на всё было наплевать. В свое время на гонках в Жан-Вилле он побил ни одного англичанина. И он стал острить словом «дамы», которым называют уключены удерживающие весла, говоря, что грибцы-любители недаром никогда не выезжают без «дам». Разглагольствуя, он приходил в азарт и упорно предлагал побиться об заклад, что с такой лодкой он, не торопясь, отмахает шесть миль в час. «Кушанье подано», — сказала служанка, показавшись в дверях.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 И то и дело ёрзало на месте, утверждая, что к ней куда-то заползли муравьи. Господин Дюфур, пришедший в дурное расположение духа от присутствия и любезностей посторонних, старался усесться поудобнее, что ему и так не удавалось, а молодой человек с жёлтыми волосами молча ел за четверых. Какая чудная погода, сударь, сказала толстая дама, обращаясь к одному из Грипцов. Ей хотелось быть полюбезнее в благодарность за место, которое они уступили. «Да, сударыня», — ответил он, — «вы часто ездите за город?» «О нет, только раза два в году, чтобы подышать свежим воздухом, а вы, сударь?» «Я езжу сюда ночевать каждый вечер». «Ах, должно быть, это очень приятно». «Еще бы, сударыня». И он принялся описывать на поэтический лад свою каждодневную жизнь, чтобы сердца этих горожан, лишённых зелени и сголодавшихся по прогулкам в полях, сильнее забились той глупой любовью к природе, которая весь год томит их за конторками лавок. Девушка, расстроенная рассказом, подняла глаза и взглянула на лодочника. Господин Дюфур разомкнул уста. Вот это жизнь, сказал он, и прибавил, обращаясь к жене: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 «О, у вас действительно крепкий и здоровый вид», — сказал муж, не решаясь больше говорить о том времени, когда он побивал англичан. Теперь девушка искоса разглядывала их. Желтоволосый малый, поперхнувшись, страшно закашлялся и забрызгал вином шелковое вишневое платье хозяйки, чем привел ее в негодование. Она велела принести воды, чтобы замыть пятна. Тем временем жара становилась нестерпимой. буркающая река оказалась охваченной пламенем, а винные поры туманили головы. Господин Дюфур, которого долела сильная икота, расстегнул жилет и верхнюю пуговицу брюк, а его жена, изнемогая от удушья, потихоньку распустила лиф своего платья. Прикаччик весело потряхивал льняной гривой, то и дело подливая себе вина. Бабушка чувствовала себя охмелевшей, держалась чрезвычайно прямо и с большим достоинством. Что касается молодой девушки, то по ней ничего нельзя было заметить, только глаза её как-то неопределённо поблёскивали, а румянец на смуглой коже щёк стал ещё более густым. Кофе их доконал. Затеяли пение, и каждый пропел свой куплет, которому остальные бешено аплодировали. Затем с трудом поднялись на ноги. Женщины немного освелелые, едва переводили дух, а господин Дюфур и желтоволосый малый, окончательно опьяневшие, занялись гимнастическими упражнениями. Тяжёлые, вялые с багровыми физиономиями, они неуклюже свисали с колец, не имея сил подтянуться на руках. Их рубашки по минутно грозили вылезти из брюк и уподобиться знамёнам, развевающимся на ветру.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 Он разрешил все, о чем его просили, и расположился в тени под мостом, свесив ноги над рекою рядом с желтоволосым малым, который тут же и заснул. Один из грибцов пожертвовал собою. Он взял в свою лодку мамашу. «В лесок на остров англичан!» – крикнул он, удаляясь. Другой ялик поплыл медленнее. Гребец так загляделся на свою спутницу, что уже ни о чём не думал, и им овладело волнение, парализовавшее его силы. Девушка, сидя на скамье рулевого, отдавалась сладостным ощущению прогулки по воде. Она чувствовала полную неспособность размышлять, покой всего тела, томное забытье, как бы растущее объяние. Она разрумянилась, и дыхание её стало прерывистым. Под влиянием винного дурмана, усиливаемого струившимися вокруг Дунавия межары, ей стало казаться, что береговые деревья клоняются на её пути. Смутная жажда ласк, брожение крови разливалось по её телу, возбуждённому зноем этого дня.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 После этого он налег на весла и стал так быстро удаляться, что скоро скрылся из виду. Непрерывный рокот, уже некоторое время смутно доносившийся издали, стал стремительно нарастать. Самая река как будто содрогалась, словно этот глухой шум исходил из ее глубин. «Что это за гул?» — спросила Анриетта. То было падение воды в шлюзе, пересекавшем реку у мыса острова. Андрей старался объяснить, но вдруг среди этого грохота их слух поразило пение птицы, долетевшее как будто очень издалека. "Скажите, промолвил он, соловьи за пели днём, значит, самки уже сидят на яйцах". "Соловей? Она никогда не слыхала его пения, и мысль услышать его вызвала в её сердце нежные поэтические образы. Соловей Ведёт они невидимый свидетель любовных свиданий, которого призывала на своём балконе Джульетта. Эта небесная музыка, звучащая в лад с поцелуями людей, это вечный вдохновитель всех томных романсов, раскрывающих лазуревые идеалы перед бедными сердечками, растроганных девочек. Она сейчас услышит соловья. "Давайте не будем шуметь", сказал её спутник. "Мы можем причалить и посидеть совсем около него".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 Она не сердясь отвела эту дерзкую руку и отводила снова, когда та приближалась опять. Впрочем, девушка не испытывала никакого смущения от этой ласки, как будто совершенно естественной и которую она так же естественно отстраняла. Она слушала соловьиное пение, замирая от восторга. В ней пробуждалась бесконечная жажда счастья. Вся её существом овладевали внезапные порывы нежности, словно откровение неземной поэзии. Нервы ее так ослабли и сердце так размягчилось, что она заплакала сама, не зная почему. Теперь молодой человек прижимал ее к себе, и она уже его не отстраняла, потому что просто не думала об этом. Внезапно Соловей умолк. Голос в отдалении крикнул «Анриетта!» «Не отвечайте!» – сказал он шепотом. «Вы спугнете птицу!» Но она и не думала отвечать.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 Андри всё так же безмолвно шелши впереди рядом с девушкой, как будто услыхал заглушённый звук долгого поцелуя. Наконец вернулись Безонс. Протрезвевшийся господин Дюфур начинал терять терпение. Желтовасый малый закусывал перед отъездом. Тележка стояла запряжённая во дворе, а бабушка, уже усевшаяся в неё, была вне себя от тчаяния и страха. Ночь застанет их на равнине, а в окрестностях Парижа не безопасны. Обменялись рукопожатиями, и семейство Дюфур уехало. До свидания, кричали лодочники. Ответом им были вздох и скотившаяся слеза. 2 месяца спустя, проходя по улице Мартир, Анри прочитал на одной двери: Дюфур, кабинет торговли. Он вошёл. Толстая дама пышно цвела за прилавком. Друг друга узнали то чаще, и после обмена множеством любезностей он спросил: "А как поживает мадemoiselle Андретта?" "Прекрасно, благодарю вас, она замужем". Волнение душило его, он продолжал: "А за кем?" "Да за тем молодым человеком, который, помните, тогда сопровождал нас. Он будет преемником в нашем деле". "Вот что?"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 С грустным видом сидела она на траве, а рядом с ней по-прежнему без пиджака спал как сурок её муж, жёлтоволосый молодой человек. Увидев Анри, она побледнела, и он испугался, не стало бы ей дурно. Затем они начали разговаривать так непринуждённо, словно ничего между ними не произошло.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 Конец рассказа. Текст озвучил Алекс Годин. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться ссылкой с друзьями.